А Лила смотрит на свою дочку, шагающую рядом с этим высоким худощавым мужчиной, и думает. «Ведь если бы все пошло иначе, она могла быть его дочерью?» «Что сейчас творится у нее в голове?» «Может быть, она сейчас поднимется ко мне, чтобы сказать очередную гадость и уколоть меня побольнее?»